506. Июнь, 29. В случае неуспешности в чем-то следует выяснить, не допущены ли ошибки, какие именно их устранить. Имеешь после этого право искать причину вне себя. Многое, а частая и темная активность, вызывается нашими собственными ошибками. Лишь железо можно разрезать, согнуть, свернуть в трубку, сделать ведро и другие вещи. Попробуйте согнуть шар из железа или сделать из него все то, что можно сделать из листа, но шар — символ равновесия. Люди бессильно сделать вас такими, как им того хочется, если вы в равновесии. Каждым ненужным словом, каждым обращением к людям, каждую шуткой ставить себя под удар. как только представиться к этому случай, ибо всем этим сферичность ауры нарушается, а с нею и неуязвимость. Сколько ненужных, излишних и добавочных действий надо совершить, чтобы нейтрализовать ошибочно сказанное необдуманное слово, за которое ухватилось недружеское сознание? Просто сдержанность и молчание избавили бы от необходимости подвергаться нападкам. Ошибочно думать, что хорошие слова и добрые расположение не вызывают противодействия антагонистов. В них самое ваше присутствие вызывает протест. Дело обстоит много сложнее, а чтобы не дать за него ухватиться, лучше молчать. Так же полезно, как мера профилактическая, на обращение с их стороны эмоционально не реагировать. Ни на слова, ни на замечания, ни на шутки. Отвечать в крайней необходимости можно, но без ввода в действие астрального проводника. Люди боятся непонятного. Отсутствие выявления этой оболочки столь необычно, что внушает людям беспокойство, тревогу и какой-то необъяснимый страх и уважение, ибо чувствуют силу, обуздавшую эту оболочку. Чтобы управлять эмоциями и астралом других людей, не их надо трогать и воздействовать на них, а лишь на себя. Поляризуя свой микрокосм на нужной волне. Взаимодействием аур создаются отношения между людьми. И если научиться настраивать свою ауру в должном ключе, то и реакции чужих аур будет проходить в соответствии с заданным тоном. Ни слова убеждения, ни убеждения, ни поступки, ни оправдания, но именно поляризация собственной ауры в должном ключе. Распущенность астрала. и неумение и нежелание управить собою делают людей игрушкой этой неистовой оболочки. Но когда она сталкивается с волей, обуздавшей эту оболочку в себе, она вынуждена смириться и склониться перед волей, астрал обуздавшей. Школа жизни дает богатые возможности упражнять свою волю в этом направлении. И возможности даются, и явление происходят лишь для того, чтобы научиться тому, чему иным путем не научиться. Следовательно, вся работа сводится к работе над собою, но не над людьми. Их же астральные, необузданные, неуемные оболочки будут как ярмарочные марионетки. За какую ниточку дернули, та и ответит. В этом вся слабость астрала и в нас, и в других. Тот, кто в себе подчинил его воле, тот получит его и в других. Так можно играть на астральных... токах чужих аур, если свои уже воли послушать. Так еще раз убеждаемся в том, что себя победивший может других побеждать, не затрагивая свободы их воли, но лишь управляя собою и токами собственной ауры.